Масу Мино. Легенда о счастье. От автора. Сегодня я вновь пишу свою желаемую действительность. Это может показаться банальным или замысловатым, но только не для меня. Тот, кем я был в прошлом, и тот, кто сейчас взял в руки перо, абсолютно разные люди. Знаете, у меня было хорошее детство... У меня было больше, чем у всех других, но в один миг все пропало. Я потерял веру в себя и стал изгоем. Меня они навидели, и даже вернувшись на родину, спустя пять лет случилось случился переломный момент. Я сломался без друзей родителей, в разводе нет доверия из-за ошибок, совершенных мной. Но все же, когда... Мной пользовались, я терпел. Всем им нужны были мои деньги и все. Но появился человек, который научил меня жить. Он изначально не был, как я у него. Было все так. Я не завидовал еще никому. Он был недостижим. Действительно, я хотел быть им. Но его бросили из-за мелочи. Из-за чертовой мелочи. Если б не этот случай, я бы и не стал, наверное, его другом. Впрочем, это другая история, она может занять целую книгу. У меня есть мечта написать историю, которая заставит плакать душу. Я не романтик и не писатель, мой русский язык стонный ошибок, но у меня есть мой друг, который исправит все, даже если ему это не интересно. Спасибо за внимание. Надеюсь, я смогу тронуть вашу душу. Масу Мино. Легенда о счастье. Пролог. 5 февраля 1984 года. Несчастный случай в госпитале на Инеценагате. Молодая медсестра провалилась в шахту лифта из-за Из-за ночного бурана ее не смогли спасти вовремя. 2000 год, 5 февраля, школьницу сбил нетрезвый водитель. Да, с... два события, которые изменили мою жизнь. Потерять дорогих мне людей я не мог так все оставить. Я знаю, это все ложь. Они скрыли факты и правду, выбрав себе оправдание. Но я знаю суть и правду, скрытую ими. Пролог. Он снова пришел, парень восточной внешности, всегда старомодно одет, и его старое потертое пальто явно пережило многое. Тёмные Тем... помятые штаны, туфли со сбитыми носами, старая ч... черная шляпа с кантиком, мрачный образ для его лет. Но дело не в его виде, он пришел к ней. Это не первая их встреча, они очень близкие. Парень присел на одно колено, вновь продолжил в одиноком монологе. Отрывок из дневника. Я прихожу сюда, уже не знаю какой раз, но надеюсь, ты простишь мне эту маленькую слабость. Знаю, ты была бы против. Да, черт, я только рад, прогони ты меня, сестренка. Прости, ты хотела, чтоб я был счастлив, но я не сдержу слова, ведь, ведь ты мое единственное счастье. Валень залился слезами, полными отчаяния и горечи утраты дорогого сердцу человека. Он вспомнил ее последние слова. «Знаешь, я хочу дочку. был бы Ты был бы прекрасным отцом, поэтому, прошу, не плачь. Я всегда буду рядом с тобой. Прошу, прекрати, не говори. он Они скоро приедут, у нас будет много детей. Ты станешь самой счастливой на свете». Поддерживая ее тело над землей, он пришел ее к своей груди. С его глаз выступили слезы девушка единственной рабочей рукой вы... вытерла их снежной улыбкой на своем лице Вспом... вспомни нашу первую встречу ты и тогда был таким плаксой прошу прекрати зачем ты так улыбаешься тебе ведь больно парень зарыдал видея ее улыбку «Будь счастлив, проживи за нас обоих». Из последних сил она поцеловала Масаки и обессиленно упала в его объятия. С того момента прошло больше 15 лет, но каждый день парень приходил. Обрывок из дневника. «Даже в последний миг ты улыбалась, даже не знал, насколько тебе было больно, но все же ушедших не вернуть. Зачем я прихожу к тебе? Знаю, ты хотела бы другого и даже была бы против, но ответь». Как забыть тебя после такого прощания? Ты всегда спасала меня. Ты ведь вспомнила нашу первую встречу тогда. Мы ведь встречались с еще детьми. Сестренка, даже будь ты жива, нам не суждено быть вместе. Все карты судьбы спутаны. Не хочу, чтобы ты испытала ту же боль. Обрывок. Какой раз ты уже тут? К его голове представили холодные дулы пистолета. «Постой, ты ведьма...» Он пытался повернуться, услышав знакомый голос, что так давно не слышал. «Ясно. Первый. Надеюсь, ты сможешь ей помочь. И все же дьявол может плакать». Прогремел выстрел. Тело парня испарилось, не успев упасть на землю. «Ты уверена, что стоило стрелять, не объяснив ему?» «Этого не случится, если у него все выйдет». Да и к тому же он даже не поймет, что был убит, ведь этого мира для него больше нет. Ведь все что мы можем дать это сколько еще пуль девушка приняла считать пули. 1 два три 4 9 знаешь я тоже влюблена в него. ты ведь говорила, что влюблена в меня. И все же дьявол может плакать. прогремел выстрел черт восемь. «Сколько еще попыток девушка приняла считать пули один 2 6 семь 8 лицо было весьма озадачено знаешь я ведь тоже полюбилась с него но ты ведь говорила парень закнулся чувство страха наполнило его тело в воздухе повесилось чувство беды. «Я-то тоже в ребенке мое», — проговорил он, вздыхая. Глава 1 Глава 1 Запах, знакомый с детства. Сегодня я впервые пишу в своем первом дневнике. Кому-то это покажется банальным или замысловатым, но только не для меня. Ведь те люди, которые меня знали, ни за что бы не подумали, что я на такое способен. В этой истории много нагнетающих моментов. Со стороны могло показаться, что это кара за мою сущность. Или же испытание. И первое такое испытание случилось со мной 1988 года. Спросите, откуда я знаю это так точно? Скажу лишь то, что такие даты забыть попросту невозможно. Но давайте вернемся ко мне. Пока что углубляться в это не стоит. Итак, 5 февраля 1988 года. Тэндо, улица Ин... Инуканагати. Это было ближе к концу зимы. Но знаете, в те дни, когда празднуется цубуни, так называемый праздник урожая. Мне тогда было от силы 7 лет. Жили мы в Тэндо на Инцинагати, прямо рядом с госпиталем где с недавних пор работала моя мама. Это был день перед моим днем рождения. Я ждал его с нетерпением. Как бы это назвать? Подарков или тортов я не ждал. У нас на такое денег-то и не было. Просто мама обещала провести этот день вместе. Из-за ее новой работы мы стали редко гулять вдвоем. Но не все идет так, как того мы ожидаем. В этот день, около восьми вечера, зазвонил телефон. Ее вызвали на очередную ночную работу. В тот миг мое сердце сковало чувство опасности и мысли, что если она пойдет, то больше я ее не увижу. Я обнял ее за ноги и проговорил в слезах. Наки, ты куда? Постой, ты ведь обещала провести этот день со мной. Масаки-кун, я мигом вернусь. Ложись спать, мой мальчик. «А утром я приготовлю тебе что-то сладкое». Науки смогла урезонить своего сына и ушла на свою ночную работу. Масаки же должен был ждать в полном одиночестве. Впрочем, об изобилии развлечений дома можно было бы и не мечтать. Он редко общался со сверстниками, да и времени время было уже поздним. Обрывок из дневника. «Я пытался уснуть, как мне и сказали». Но чувство тревоги никак не унималось. Ребенку не свойственно такое чувство, это точно. Но тогда я этого не понимал. Приволок с кухни табуретку в коридор, я присел на неё. Я прислонил ее к стене и стал ждать науки. Время шло, я все ждал и ждал. За окном раступили первые лучи солнца. Раздался щелчок. Я тут же вскочил и подошел к двери, Улыбка и радость переполнили меня мамой, ве... и за двери показалась волосатая и сильная рука. Приехал отец. Отца я видел редко, хоть он и не разводился с матерью. На слова «А где папа?» на оке отвечал. «Он скоро вернется. Он просто сильно занят». И тут же меняла тему. Я не спрашивал ее больше, видя, как на ее лице появлялась грусть. «Все же я очень ее люблю, поэтому, надеюсь, вы простите меня и мою тавтологию, но имя этого человека я ни за что не произнесу». Обрывок открылась в дверь. Он сразу увидел меня. На его лице возникла, казалось бы, неуместная неестественная улыбка. Он потрепал меня по голове и сказал... Масо, мама очень занята и будет поздно. Пойдем, ты, наверное, не спал. Я послушно направился в комнату, ничего не спрашивая. Отец вложил меня на кровать. Перед этим он помог сложить мои вещи. Я послушно следовал тому, что он говорил. На сердце скребли кошки. Чувство тревоги переросло в страх, а он погрузился в мучительный сон. Я совсем забыл представиться. Мое имя Масаки Акумура. Мой возраст, мне уже давно не 7 лет. Впрочем, мой возраст ничего не значит. Представлюсь. В своем же дневнике бессмысленно, правда? Возможно, я все еще хочу, чтоб его прочитали. Что ж, может быть вымыслом и что может быть реальностью решать вам. Ух, опять я отхожу от темы. Расскажу о науке. Моя мама родилась в Камикура. Маленький портовый городок. Да, это место, впрочем, мне стало родным. Там все началось, там все и кончилось. Об этом позже. Мама была очень красивой молодой девушкой. Все, кто лично были знакомы с ней, отмечали ее как легкого человека. Она могла поладить с любым, она была добрая и умная. Мне казалось то время, что она знает все на свете. Вы думаете, я так говорю, потому что я ее сын? Но вы ведь тоже любите свою маму. Однако Наки действительно могла, знала много для своего возраста. Хотя в Японии это скорее норма, чем уровень университетов. Да, и по красоте она была не обделена. Ее густые волнистые волосы не характерны японкам. Синие, зеленоватого тона глаза. Казалось бы, если подолгу взглядываться в них, то в них можно было утонуть. Ничем не передать ее запах. Она от нее веяло травами и пряностями. Это как... Эх, как многое тогда не знал. от Отчего она отказалась ради меня, впрочем, как и многие матери, как и многие матери делают безумные поступки ради своих любимых чад, так и моя мама Ау... отдала мне всю себя. Нау ты нау это моя жизнь. Ты самое дорогое, что у меня есть за жизнь, подаренное тобой. Большое спасибо. Простите меня. Воспоминания нахлынули, когда говоришь о чем-то дорогом сердцу становится просто невы... невыносимо. Все же не Все же что не сделать ради близких? Что же? Вернемся ко мне, юнцу. Это случилось 5 февраля на 6 февраля 1988 года. Прямо мой день рождения. К нам в дом стало приходить много людей. Они были одеты в черное. Я пересел в угол поддерживая себя за колени. Мне было больно, я был смышленым ребенком. Я не нуждался в объяснениях, так как уже знал правду. Отец сидел на кресле, почти что не выражая эмоций, но я видел, как он страдал. Наверное, сейчас только он понимает мою боль. После я заметил, как люди подходили и говорили с отцом, выражая свои соболезнования. «Знаете, одна женщина даже плакала на его груди. Я не мог больше на это смотреть. Я залился слезами в своем темном и одиноком уголке». «Привет!» — прозвучало очень жизненно и тихо. Сказано, это было почти шепотом. Я поднял голову, чтобы посмотреть на обладательницу этого голоса. Увидев эту девочку, я улыбнулся. «Невзначай!» По ее милому лицу стекали слезы, но она улыбалась и... Мы плакали и смеялись, это было да нельзя неуместно, но мне стало легче. После она обняла меня и прошептала. «Тебе ведь больно? Знаешь, что кто тот смотрит на берег океана всегда одинок. Ты видел океан? Нет». Всхлипывая и плача все громче, я высморкался в бедную девочку. «Я тоже его не видела. Обещание, да? Обещаешь мне?» Да, да, спасибо тебе. Я хочу посмотреть на него вместе с тобой. Да, я тоже. Конец первой главы.